Первое. Предоставление информации без участия пациента. Предоставление информации другим лицам – одна из наиболее распространенных форм средовых интервенций психотерапии и психиатрии. Медицинские карточки, приемные отчеты, отчеты о выписке, результаты тестов обычно передаются другим специалистам, которые занимаются терапией пациента. Телефонные контакты для планирования терапии – Координирование оплаты, консультирование в кризисных ситуациях представляет собой довольно обычное явление в разных условиях лечения. При этом самое главное условие, которое должно соблюдаться при любой форме терапии, включая ДПТ, состоит в том, что информация о пациенте может передаваться только в случае необходимости. Личные и секретные данные, конфиденциальные признания пациента информация, которая может быть использована против него, не должны разглашаться. Следует всячески избегать уничижительных описаний и неподкрепленных фактами измышлений относительно мотивов пациентов, а также подобного рода характеристик пациента, которые могут негативно повлиять на отношение к нему других людей.